Глава тридцать седьмая. В участок вошли вместе. На этаже их встретили недобрым молчанием и откровенно враждебными взглядами. Хант шел первым. Йокам следовал за ним. Войдя за другом в кабинет, закрыл дверь. «Неудобно как-то получается. Они не виноваты. Телестудия рядом на Мейн-стрит». Йокам уставился на улицу в замызганное окно. В сочащемся через грязное стекло в солнечном свете его эспаньолка казалась желтовато-белой. «Дело не в этом». «Нет. У нас из похищения за несколько часов выросло массовое убийство. У нас жертвы, дети. У нас национальное телевидение. Все только об этом и говорят, и, разумеется, люди напуганы. И в самой гуще всего этого мы с тобой. Почему бы им на нас не смотреть?» «Проблема лишь в двух моментах». Неужели? Хант был не в духе и злился, но и Йокам отступать не стал. «Во-первых, ты копаешь подкопа, кого-то из них, а во-вторых, дал слабину». «Дал слабину в чем?» «Отпустил Джонни Мэримона». Теперь уже Хант отвернулся. «Насчет Джонни никаких разговоров не было». «Будут, если мальчишка не появится в ближайшее время». «Джонни теперь на виду и у прессы, и у телевидения, и репортеры знают, что он пропал. Рано или поздно они пронюхают, что ты не дал службе соцобеспечения сделать свое дело, а про тебя и его мать и без того все знают». «Нечего там знать». «Ты, может, в это и веришь, а я нет. Ну да неважно. Решение под Джонни принимал ты, и если с парнишкой что-то случится в причинах, никто разбираться не будет. Тебя просто распнут». — Думаю, ты не прав. — Ты так думаешь, потому что знаешь мальчишку. Другие его не знают. Зато всем известно, что жизнь у парня паршивая, что он потерял сестру и отца, что мать не в себе. А еще они знают, что пишут в газетах. Ты сам видел фотографии. Любой скажет, что Джонни надо сажать под замок ради его собственной безопасности. — А другой вариант? — А другой — отдать под опеку туповатому охраннику который и свою-то жизнь устроить не может. Черт возьми, Клайд, неужели ты не понимаешь? Если с ним случится что-то плохое, винить за принятые решения будут тебя. Уж Кен Холлоуэй об этом наверняка позаботится. И шеф тоже, и пресса, и генеральный прокурор. Йокам выставил за скорузлый мозолистый палец. Тебе надо молиться, чтобы мальчишка объявился целым и невредимым. Хант задумчиво посмотрел на друга, выдохшегося, и как-то внезапно постаревшего. — Не волнуйся так, Джон. Тебе это на пользу не идет. — Я всегда ожидаю худшего. И обычно так оно и выходит, сам знаешь. Вот почему за все тридцать лет это дерьмо меня не задело. — А сейчас? Хант чувствовал перемену, чувствовал за словами друга едва сдерживаемую злость. кам помолчал, потом сказал. — Сейчас дело другое. — Потому что здесь дети. «Потому что все вместе они никак не сводятся к одному, и потому что все это творилось годами у нас под носом. Я тебе так скажу, Клайд. Никогда в себе этого не чувствовал». «Чего этого?» «Что кто-то должен заплатить жизнью за это». Йокам ткнул пальцем в стол и, повысив голос, повторил. «Кто-то должен заплатить жизнью». «Потише». «Так должно быть». Насколько мне известно, в Северной Каролине смертную казнь не отменяли. «Адвокаты!» — Йокам произнес это так, словно выругался. Некоторое время оба молчали. Первым после паузы заговорил Хант. «А если Джон не прав?» — негромко сказал он. «Если у Бертона Джарвиса был сообщник, коп, если он прикрывал Джарвиса, помогал ему?» «Исключено!» «Всемеро детишек!» Я просто не представляю. Кто-то же сливает репортерам информацию. Если б я был грязным копом и хотел помешать расследованию, то начал бы с этого. Распустил бы слухи, поднял шум, отвлек внимание тех, кто меня ищет. Йокам ненадолго задумался. Предположим, есть второй. Кто-то, кто действовал заодно с Джарвисом. Кто-то, замешанный в это дело с детьми. Джон не мог бы его опознать? Может быть. Со мной он разговаривать не хочет. А Тиффани Шор? У нас нет оснований думать, что к ее похищению причастен кто-то еще, но такой вариант не исключен. Ее сейчас держат на успокоительных, в более или менее кататоническом состоянии. Но доктора надеются на лучшее. Может быть, завтра. Ее охраняют? Нет. Пожалуй, стоило бы, если замешан коп. Пожалуй. Хант посмотрел на стол. Дело Алисы Мэрримон лежало рядом с делом Тиффани Шор. Он открыл первый файл и увидел фотографию Алисы, глаза, волосы и лицо которой были словно списаны с ее брата. «Возможно ли такое? Один из наших!» «Тьма, Клайд, ест сердца, как рак. Я в этом убежден!» Хант открыл вторую папку и несколько секунд пристально всматривался в тонкие, изящные черты Тиффани Шор. Потом коснулся пальцами обеих фотографий. «Не могу просто сидеть на месте». «Что?» «Тебе в этом участвовать не обязательно «В чем?» — спросил Йокам, но Хант оставил вопрос без ответа. Выйдя из кабинета, он повернул в узкий коридорчик, который вел в заднюю часть здания. На него смотрели и отворачивались. Пройдя по опустевшему коридору, детектив распахнул пожарную дверь и торопливо, перепрыгивая через ступеньки, сбежал вниз. На подвальном уровне его ждали бетонный пол и металлическая дверь. Склад вещественных доказательств. Дальше по коридору в небольшой комнатушке лежали личные дела сотрудников департамента полиции. Полицейских. Обслуживающего и вспомогательного персонала. «Архивные материалы держали в запертых шкафчиках за незапертой дверью». К ней и направился Хант. По пути он задержался на секунду, чтобы снять со скоб огнетушитель. Нужный шкафчик находился в самом центре задней стены. Хант осмотрел замок на верхнем ящике. «Дешевый. Такой поддастся легко». Хант поднял огнетушитель, но остановился, когда в комнату вошел Йокам. «Я же сказал, чтобы ты не вмешивался». «Нет!» — Йокам закрыл дверь. «Ты так не сказал!» Детектив снова посмотрел на ящик и как будто заколебался. «Ну давай!» — сказал Йокам. «Бей!» Хант чуть повернул голову и скосил глаз на напарника. Щеки его лихорадочно горели. В глазах, отражая свет флуоресцентных ламп, вспыхнули крошечные огоньки. «Бей!» — повторил Йокам. «К черту шефа! К черту субординацию!» Хант опустил огнетушитель, и Йокам шагнул к нему сзади. «Ради Алисы!» «Ты на меня давишь?» «Сделай это! Ради Джонни! Ради его матери!» «Что ты делаешь, Джон?» Йокам подошел еще ближе. «Напоминаю тебе, что есть разница между служебным и личным. Иногда работа может быть личным делом». Хант посмотрел на Йокама в упор и отвел глаза только после того, как напарник отступил. «Не пытайся мной манипулировать!» Ответить Йокам не успел. Дверь из коридора открылась, и в комнату вошла дежурная, молодая женщина. Вошла и остановилась, увидев двух мужчин. Бросив быстрый взгляд на огнетушитель в руках Ханта и уловив висящее в воздухе напряжение, она торопливо пробормотала «я вернусь позже» и выскользнула в коридор. В наступившей внезапной тишине Йокам поднял руку, разведя на дюйм большие указательные пальцы. «Иногда бывает нужно вот столечко, чтобы... чтобы вылететь со службы из-за какой-то глупости». Еще несколько долгих секунд они стояли друг против друга. Потом Хант, еще не остыв, вышел из комнаты и повесил на место огнетушитель. А когда повернулся, Йокам уже ждал. «Таких красавцев, как я, нельзя ненавидеть!» — пошутил он, и у Ханта гора свалилась с плеч. «Почему Джонни мог подумать, что это коп?» «Потому что это и был коп!» «Почему мальчишка может принять кого-то за копа? Что толкает его к такому выводу? Жетон? Что-то, что он сказал? Что-то, что он сделал?» Хант тронул ремень, наручники, оружие. «Форма!» А они стояли, вдыхая запах сырого бетона, думая об одном и том же. Джонни был странным, чудным пареньком, но сообразительным и с хорошим чутьем. Именно этого никто, похоже, не понимал. Если Джонни считал, что в дело был замешан коп, значит, у него была на то какая-то причина. Хант попытался представить. Темный вечер, двое мужчин в доме, Джонни у окна. «Ты читал отчеты по краденным номерам что отчеты по регистрационным номерам читала что тот кого джонни видел в доме джарвиса ставил на свою машину краденные номера владелец одного набора из трех украденных не представляет нигде никогда он его лишился в отличие от двух других в голове у ханта что то сдвинулось и это отразилось на его лице что «Спросил Йокам. Два из трех пропали с машин, парковавшихся у торгового центра. Подходящее для такого дела место. Как аэропорт, больница и с десяток других торговых центров». Они посмотрели друг на друга и подумали об одном и том же. Наручники, оружие, форма. «Охранник».